9. Пространство Союза. Система «Прайм», центральная военная станция «Ядро». Корса лежал на койке, затянутой зеленым пластиком, и разглядывал потолок. Серозеленый, такой же, как и четыре стены его узилища. Унылые, подсвеченные тусклой световой лентой, пущенной по потолку. Глухая дверь, почти неотличимая от стены, конечно, плотно закрыта. Больше в комнате ничего не было. ф л и н знал, что из пола можно выдвинуть и крохотный столик, и тумбу, заменяющую стул, но не самостоятельно. Только если это сделает охранник, болтающийся где-то за дверью. Все строго, уродская военщина. Ну, хоть чисто, в отличие от коповских гадюшников. Закинув руки за голову, к о р с а потянулся, разминая затекшую спину, зыркнул в сторону подозрительного отверстия над дверью, которое он не без оснований считал камерой наблюдения. «Как же хочется орать и прыгать!» Все катится к чертям собачьим. Сколько он тут? Сутки? Двое? У него забрали все устройства, в которых были часы. Впервые в жизни Флинн пожалел, что не сделал модификацию тела. Простой вживленный коммуникатор с выводом на сетчатку глаза сейчас ему бы очень пригодился. Не говоря уже о каком-нибудь встроенном оружии или замене скелета на титановый. а х глупости все это. Его профессия не предполагала таких серьезных изменений. В любом порту, на любом сканере к таким повышенное внимание. Одно дело, скромный бродяга в лохмотьях, явившийся заправиться на дешевую, удаленную от центральных планет станцию. И другое, тот же бродяга в лохмотьях, напичканный дорогостоящими имплантатами и пытающийся пройти таможенный контроль в государственном порту. Нет уж, спасибо. Корсо всегда рассчитывал только на то, чем одарила его природа. Генетика у него была неплохая, предки озаботились сделать минимальную коррекцию обмена веществ и купирование плохих генов. Он здоров, как бык, устойчив к заразам, в том числе других миров, проживет, если не прострелят башку за сотню лет, оставаясь активным и в здравом уме. Но и только. На родной ригле модификации не приветствовались, как и во всем Союзе. Да и денег у нищих предков не было, и Потом, много позже, деньги появились у самого Корса, но к тому времени он уже выяснил, что для дел гораздо полезнее острый ум, а не огромные мышцы. Подпитка нервной системы раз в год в какой-нибудь клинике на окраине Союза — вот и все, что он себе позволял. Может, со временем, если разбогатеет и осядет где-то на одном месте, превратится в главу клана. Корса тихо выругался. «Как же? Пела птичка в клетке, пела, н а п е в а л а «Ещё день, максимум два, и эти идиоты решат, что корабль теперь принадлежит им. Да, он далековато, на свободном курсе, в пустой зоне дрейфует подальше от суеты. Инс туп как пробка, а вот кидру хватит ума проследить путь капитана, улетевшего на челноке, порыться в новостях и сводках происшествий планеты и выяснить, что шефа повязали. Заваруха в орбитальном отеле с дракой и участием десанта в доспехах наверняка попала в местные новости или блоги». Когда Кидр е это увидит, то решит, что настало время самому браться за работу. «А ведь п о г у б и т корабль», — с тоской подумал Корса. «Пес с ними с деньгами, но хорек. Уникальный, сделанный под себя, с любовью собранный на независимых верфях свободных миров. Эти клоуны просто толкнут его на ближайшем черном рынке за четверть цены. Еще будут рады отхватить такой куш. Это в лучшем случае». Если Кидр е сам сядет за штурвал, то, скорее всего, не выйдет из прыжка. Там и так заряда кот наплакал на один небольшой прыжочек м и на один большой в резерве, в заблокированном и оставленном на диагностику движке. Этому дураку хватит и мелкого прыжка, чтобы навсегда кануть в бездну. Хотя, скорее всего, он не рискнет прыгать, пропрется в дальний порт, подальше от столицы, скажем, на торговую станцию четвертой планеты и на подлете воткнется в бок стыковочного модуля. Ох, уроды! с к р и в и в ш и с ь ф л и н ущипнул сам себя. «Нельзя думать о плохом, нельзя. Думай о хорошем, все наладится. Никому ты тут не нужен. д а еще немного времени бюрократам на раскачку, побудь занозой в их заднице, и они сами выкинут тебя прочь. И уже бы выкинули, если бы не те странные меры усиления, про которые упоминал паренек за столом. Что у них стряслось? Учение? Проверка? И сколько эта бредятина будет длиться? До седых волос?» Словно, отзываясь на его возмущение, дверь с шипением ушла в стену, и на пороге появился крепкий парень в лёгкой броне военного флота. Синий нагрудник с золотой эмблемой з а щ и т а рук, ног. Не то чтобы боевой скафандр, но вполне прилично. ф л и н хотел подняться с койки, решив, что ему, наконец, принесли пожрать, но ну, охранник шагнул в сторону, и в узилище вошла капрал с у с всё в том же синем мундире. Бледная, серьёзная, с белоснежными волосами, собранными в хвост. Корсак риво улыбнулся, но следом за капралом в комнатку втиснулся новый персонаж, в таком же синем мундире, но с лычками капитана. н Он о выше девчонки на голову, бледен, а лицо чуть сплюснутое с обеих сторон. Напоминает недовольную рыбу, явный уроженец системы Коджа с бледной угасающей звездой и слабой гравитацией на единственной планете. Капитан кивнул, охранник тут же вымелся из тесной камеры и прикрыл за собой дверь. Капитан же, нисколько не смущаясь, шевельнул пальцами, вызвал из пола ящик и уселся на него. Корсов скинул бровь, но тут к его лежбищу подступила капрал. «Встать!» — скомандовала она. Медленно поднимаясь, Флинн успел хорошенько рассмотреть ее симпатичную мордашку. Молодая, активная, резкая. В глазах плещется смесь досады и злобы. «Нет, не той настоящей злобы, когда хочется глотку вырвать. Злится она на себя за то, что сделала ошибку, связавшись с этим горем Луковым. Он случайно возник на ее пути, а теперь портит жизнь. На к о р с а и раньше так смотрели симпатичные девушки, но обычно по утрам, заворачиваясь в его мятую рубашку. Руки, — скомандовала Сус, доставая из кармана кителя плоскую коробочку кома. Контрабандист послушно вытянул левую руку». к п р а л мазнула коробочкой по тыльной стороне кисти, беря образец ДНК. Поднесла ком к глазам Корса, сканируя сетчатку. Чётко по-военному отступила назад, встала за спиной капитана, вытянула руки по швам. «Так», — сказал тот, всматриваясь пространство перед собой. й к о р с о в л и н н Тот нахмурился, но ничего не сказал. «Вот у капитана имплантат что надо, средства связи, выводят данные сразу на сетчатку». Впрочем, скорее, это линза дополненной реальности. Накоджо тоже не любит модифицировать тела. «Уроженец и Риглы», — медленно произнёс капитан, словно скользя взглядом по невидимым строчкам. «Впервые зарегистрирован. Так, мелкое воровство, погашенная судимость, принудительные работы, нелегальные перевозки, отсутствие лицензии. Был замечен...» Капитан замолчал, и Корсо знал, почему. «Список, где он мог быть замечен, велик». «Надо пролистать пару страниц. Ну, пусть развлекается». «Шустрый парень», — бросил капитан блондинки, что играла роль немой статуи. «Весь Прайм, десятки независимых миров, окраины обитаемой зоны. н а ж е империя Минджу без дела не сидит». «Сижу», — нагло отозвался Корса. «Вот прямо сейчас. И почему я вас спрашиваю?» «Молчать», — выдохнула Капрала, и ее щечки тронул легкий румянец. «Капитан остался серьезным, но равнодушно махнул рукой, мол, пусть его. Это Флину не понравилось. Такое равнодушие всегда плохой признак». «Вас задержали на основании ордера, выданного военным трибуналом в прошлом месяце», — спокойно произнес военный. «Заседания проводились в рамках расследования дела о государственной безопасности и имеют повышенный уровень секретности». При этих словах к о р с а слегка поплохело, но виду он не подал. «Дело дрянь». «Где мой защитник?» — резко спросил он. «Если я арестован, мне положен защитник». Капитан вскинул голову, глянул на пленника снизу вверх, чуть приподнял узкие брови, отчего сделался похож на удивленную рыбу. Вот только Флину было совсем не смешно. о в ы задержаны для выяснения личности на трое суток», — сказал он. А вот после этого, если личность подтвердится, вы будете арестованы. И вам, возможно, предоставят государственного защитника. Конечно, когда мы передадим вас следственной группе, не раньше. «В чем меня обвиняют?» — спросил Корса, начиная закипать. «Я ничего не сделал». Блондинка глянула на него косо. Не привыкла, пожалуй, что кто-то осмеливается не дрожать при виде мундира в военной разведке. «Эх, милая, да тут, по сравнению с пыточными застенками свободных миров, просто санаторий. Нелегальная транспортировка грузов, имеющих стратегическое значение», отозвался капитан и медленно поднялся с импровизированного стула, заслоняя собой капрала. «Проще говоря, воровство у армии, дружок». «Я ничего не воровал», бросил Флин ему прямо в лицо. «У армии». «Ты возил в трюме вещи, принадлежащие армии», отозвался военный, подходя вплотную к у з н и к у и заглядывая ему в глаза. «Пусть ты не сам крал, но ты передал очень серьезные вещи не тем людям, понимаешь, о чем я?» Корса понимал, настолько понимал, что у него аж засвербело где-то пониже спины. Еще он понимал, что просто стал козлом отпущения. Заказчик его подставил, как обычно и бывает в этом бизнесе. Все, кто замешан в деле, растворились в открытом пространстве, причем, скорее всего, соседнего государства. А остался только он, мелкий жулик и лопух. На него и повесят всех собак. Флинн, конечно, подозревал что-то подобное. Это, так сказать, профессиональный риск — быть крайним, таская з а п р е щ е н н ы й грузы с одного конца обитаемой зоны на другой. Путь груза отследить проще, чем фальшивую личность. И уж тем более проще отследить корабль. Это всё же не иголка. Всегда есть риск, что тебе придётся отвечать. Но одно дело таскать у тупых армейских завхозов что-то мелкое со складов, Другое — военные секреты. «Ничего не знаю», — автоматически ответил он. «Я перевозил много вещей, возможно, и те, о которых вы говорите. Но и только. Что положили в трюм, то и везу, вопросов не задаю». Капитан задумчивым взглядом окинул Корса с головы до ног, посмотрел на его мягкие шлепки арестанта, больше напоминавшие носки, снова взглянул в лицо. В его глазах не было злобы или злорадства, Скорее, некое сожаление о том, что ему приходится тратить время на всякую ерунду. «Если судить по твоему досье, ты не дурак, Корса», — медленно сказал он. «Должен понимать, что мы с тебя не слезем. Ты расскажешь все, что вспомнишь об этом рейсе. О тех, у кого принял груз, о тех, кому груз передал, сам или с помощью препаратов. Возможно, у тебя есть опыт общения с полицейскими и даже с грубыми ребятами с окраин. Послужной список у тебя богатый. Но у нас тут...» «Своя атмосфера». Зуд пониже спины превратился в отчетливое сжение, и Корса с трудом подавил желание шумно сглотнуть. Он чуть напрягся, сам смерил капитана жестким взглядом и ухмыльнулся. «Ты, капитан, тоже не дурак», — сказал он. «Если лычки не зря носишь, понимаешь, что ни черта я не знаю. Таким, как я, ничего не рассказывают, а мы и не спрашиваем. Пару имен я тебе назову, но ты и сам понимаешь, что это фальшивка». «Куда и что я вез, ты, пожалуй, знаешь даже лучше меня. Так что лучше скажи, чего ты хочешь от меня вот прямо сейчас, в эту данную минуту». Капитан печально посмотрел на Корса чуть раскосыми глазами и устало произнес. «Хочу, чтобы духу твоего тут не было. Хочу, чтобы я не забивал себе голову всякой чепухой вроде мелкой шпаны. Могу о т ч е л и т ь хоть сейчас», — быстро сказал ф л и н о т к р о й т е дверь, и я свалю». Блондинка хмыкнула, явно поражаясь наглости арестанта, и бросила на него многозначительный взгляд. Корсо затруднился его истолковать. Ему сейчас было не до этого. Он пытался прочитать капитана. Да, мужик действительно озабочен чем-то другим, но и от пленника ему нужно избавиться. «Вот что», — тихо сказал капитан. «Будем считать, что личность установлена. Наши базы данных подтверждают. А сейчас ты должен признать, что совершил поступок, в котором тебя обвиняют». а именно транспортировал указанный груз, принадлежащий военному флоту Союза нелегально в указанное время и по указанному маршруту. «И что дальше?» — спросил Корса. «Дальше?» — капитан устало вздохнул. «Дальше, на основании этого признания, я постараюсь выбить специальное разрешение на транспортировку тебя на планету. В группу военной полиции, ведущей следствие по данному делу. И потом все будет как с обычным преступником. А если не выбьете разрешение...» Флинн а с т о р о ж и л с я отметив в голосе военного некоторое напряжение. «Тогда ты останешься тут, в этой камере», — отозвался капитан. «Надолго?» «Очень ну хочется сказать навсегда», — серьезно отозвался военный. й н о скорее всего, до введения военного положения. А там уже твой пропуск будет расцениваться по законам военного времени. Нет, шлюз тебя никто не выкинет. Но про все гражданские права забудь. Мы просто допросим тебя, выжмем все, что сможем. а потом сошлём на какой-нибудь астероид добывать руду. Без всякой лишней бумажной ерунды, участия следствия, трибунала и прочего. И никто не пискнет, потому что у нас будут такие права. Корсо прищурился, капитан пугал, но как-то без огонька. Его действительно волновали совершенно другие проблемы. И при словах «военное положение» он так помрачнел, что опытный к а р т ё ж н и к в душе Флина забил тревогу. Ему не нравились эти намёки. Нет, отправка на рудники — это ерунда, это глупости, как и прогулка в шлюз без скафандра. Что-то тут назревало, что-то большое и нехорошее, раз разведка обеспокоена. С этой лоханки пора валить и побыстрее. И лучше бы забиться в дальний угол, свалить в какую-нибудь деревенскую систему и залечь на дно, пожить в глуши среди добрых местных поселян, балующихся самогоном, И вовсе не из-за этого дурацкого расследования. Тут, похоже, назревают проблемы побольше. Но для этого надо выбраться с проклятой военной базы, где на Корса направлены десятки камер наблюдения. «Я готов признать, что транспортировал без лицензии груз имущество без маркировки владельца, переданное мне неизвестным лицом», — медленно произнес он. «Также признаю, что мной этот груз был передан другому неизвестному мне ранее лицу». «За услуги транспортировки я получил в о з н а г р а ж д е н и е не уплатив с него налоговый сбор. Информацию о псевдонимах, означенных л и ц а и координаты получения груза я готов добровольно предоставить следственной группе, осуществляющей розыск и д о з н а н и я Данное признание сделано мной добровольно в рамках сотрудничества со следствием». Капитан посмотрел перед собой невидящим взглядом, потом обернулся к блондинке, так и стоявшей на вытяжку посреди камеры. «Запись?» — спросил он. «Капитан Кински, запись осуществлена согласно регламенту. Двойное подтверждение», — отчеканила Капрал. «Ну и прекрасно», — отозвался капитан. «Капралсус, допрос окончен». Блондинка выдохнула и ощутимо расслабилась, глянула на Флина уже без прежней злобы. Пожалуй, он заработал в ее глазах несколько очков. Тут не надо было гадать, почему. Из предыдущего разговора Корса понял, что самоуправством девчонка нажила себе проблем — Трах-бах, арестовала злостного преступника, а он никому тут в п е н не вперся. Вместе с героизмом красивой девочки. А вот теперь преступник не стал к а б е н и ц ь и сам упростил девчонке жизнь. Похоже, Корса Флинн перестал быть ее персональной проблемой. Это он читал в ее потеплевшем взгляде. Если бы не капитан, Корса, пожалуй, подмигнул бы ей. Впрочем, не стоит испытывать судьбу. Сейчас все, похоже, довольны. Остановимся на этом. Задержавшись у двери, капитан обернулся к Флину, так и стоявшему у своей армейской койки. Печально приподнял чёрные узкие брови. «Флинн», — сказал он, — «не для записи». «Я с вашим делом пойду к начальству за специальным разрешением на вывоз с базы гражданского лица. Получу нагоня и, возможно, взыскание. Если у вас осталась хоть капля порядочности, и вы что-то помните о службе, которую проходили после училища, вы действительно расскажете следствию всё, что знаете. Потому что то, что вы возили...» «Лучше бы не возили, потому что это может прилететь обратно из соседнего государства, в том числе и вам самому в борт. Доступно?» «Доступно», — отрапортовал Корса. «Спасибо за потраченные на меня усилия, капитан». Тот смерил пленника тяжелым взглядом, недоверчиво покачал головой и исчез в проеме двери. Следом за ним бросилась СУС, но когда дверь закрывалась, обернулась. Корса подмигнул ей, прежде чем дверь захлопнулась, и только потом устало опустился на койку. Оставалось самое тяжёлое — ждать.